Глава 13. Сборы. Вход. Всем игрокам, не состоящим в отрядах, прибыть на распределение. Сбор на центральной площади Сан-Феоло в 16.00 по Москве. Не поздно ли они решили начать подтягивать мясо? Но для меня от этого только плюсы. Как раз смогу залегендировать свою новую маску. Михаил Светлов отправляется на покой, а его место займет Иван Федорович Абрамов 12 -й. Сейчас, когда в игре уже больше миллиарда человек, такие имена не редкость, а самая настоящая обыденность. С моим 31-м уровнем, спасибо Светке за лишнюю десятку, По мне никто не сможет попасть, так что для всех буду разбойником, перекаченным в уворот. Черно-белая понча отправилась в инвентарь, а место в руке занял самый простой ножик с уроном 1-2. Десять кредитов на аукционе, зато теперь ничто меня выдать не сможет. Все питомцы зоны вроде ничего не забыл, можно отправляться. Саренфелл встретил меня привычным шумом и гамом. Мрачный и пустой город, каким я увидел его в первый раз, остался в прошлом. До заявленного времени оставалось еще больше часа, а на центральной площади собралось уже больше пяти сотен человек. Часть из них, конечно, была обычными наблюдателями, просто присоединившимися к толпе народа. Пусть все вокруг и индивидуальности, но частью чего-то большего в глубине души хочется быть каждому. Их можно было легко распознать по вопросам, «А что это тут происходит?» Выделялась еще одна группа лиц. Их можно было распознать по хорошему оружию, броне и тому, как они держались. Наемники. Эти точно знали, что здесь происходит, но рассчитывали, пользуясь случаем, продать свои услуги. Джи, несмотря на то, как недавно она появилась, на те сложности, с которыми в ней приходилось столкнуться каждому, ожила. Вот уже развернулся стихийный рынок, а вот пара человек поспорила и устроила дуэль. «Ты в новый отряд или надеешься в один из старых пробиться?» Ко мне подобрался невысокого роста игрок, видимо, узнавший брата по классу. «Арарат Гараинян. Имя без цифр, то ли давно играет, то ли имя редкое, а может, просто мало армян еще в «Джи». А в чем разница?» «Чем хороша игра, тут сразу видно имя». И не нужно тратить времени на то, чтобы познакомиться. Все нацелено на то, чтобы сосредоточиться на главном. Но все равно находятся поводы поговорить. Люди не могут без общения. Мне казалось, что я избавился от этого недостатка. Но недавнее состояние и разговор со Шей показали, что разрядка нужна каждому. «Ты что?» Несмотря на внешний вид, крючковатый нос и выпеченный подбородок делали его не очень дружелюбным на первый взгляд, Арарат оказался довольно нормальным парнем. Пришел пораньше, заскучал и решил просветить новичка. «Если пойдешь с новыми, скорее всего, поляжешь в самом начале. Никто же не знает, чего там ждать, а основные силы они будут беречь. А если попадешь пополнением в один из старых отрядов, то больше вероятность дожить до конца. Ты, кстати, к какому классу относишься? «Раздражает. Ему опять удалось сбить меня с толку. Как можно так прыгать мыслью? Но нельзя не признать, в любом другом случае я бы уже прекратил с ним общаться». «Ты сейчас о каких классах?» «Все, кто пришел сюда, делятся на три класса. Карьеристы. Они хотят засветиться перед руководством клана и потом сделать там карьеру. Стабильный заработок, спокойная жизнь, все такое. Крабы. Эти думают только о прокачке». И они, как никто, понимают, что такой квест — это очень быстрый способ поднять уровень. И, наконец, лакеры. Они самые забавные идеалисты. Верят в свою исключительность, мечтают, что с босса выпадет что-то уникальное, причем именно им, и вот тогда они прославятся и заживут. А тех, кто хочет заработать, тут нет? Конечно, нет. На рейдах одиночки не заработать, только клану. Но в лучшем случае отряду. Одиночки собирают травки по 12 часов в сутки — «Фармят мобов нон стоп Если бы смогли открыть профессии, занялись бы крафтом. А те, кто рассчитывает на этом рейде подзаработать, это лакеры и никак иначе». В этот момент я увидел Бориса в окружении знакомых лиц, входящего на площадь. Началось. Как и ожидалось, готовился большой поход в Ларенхоу. Какой-то мелкий клан, что-то вроде очередных нагибаторов или великих победителей, тоже параллельно объявил сбор. Непонятно, правда, на что они рассчитывали. Бегло осмотревшись, я насчитал не более 20 человек. Наемники в их сторону даже не смотрели. «Школьники!» Будто прочитав мои мысли, кивнул Арарат. «Честно, я надеялся, что в G их не будет. Наивно, конечно, я понимаю, но как было бы хорошо без них?» И он вздохнул, будто с подобного рода игроками у него были связаны какие-то тяжелые воспоминания. Борис тем временем раздавал указания в общий чат. Италик и Даша носились по площади, разбивая народ по группам. «Вот и первое мяско! Готово к выступлению!» – улыбнувшись, проговорил Арарат. Распределение прошло достаточно быстро. Борис, очевидно, продумал все заранее. Шесть групп по двести человек. Первые две – разведка и прикрытие. Именно им предстояло первыми войти в Ларенхову и принять на себя основной удар». Падучая болезнь, фанатики загадочного культа и неизвестный монстр все это и пугало и привлекало одновременно. Те, кто шел впереди, были явными романтиками, с душами первопроходцев. Мы с Араратом присоединились к четвертой группе, командовал которой незабвенный Виталик. Никаких особых претензий я к нему, разумеется, не имел, разве что его излишняя эмоциональность и взрывоопасность меня смущали». По всей видимости, услугами наемников Бури Спокойствия» пользоваться не собиралось. Отдельные игроки это поняли сразу и покинули площадь. Заниматься своими насущными делами или искать другие варианты для возможности подзаработать. Некоторые продолжали топтаться на месте в надежде, что на них обратят внимание. Маги из Бури Спокойствия» открыли на площади десяток порталов Даларенхоу, в один из которых, сломя голову, устремились нагибаторы. Смысла их действия, по-моему, не понимал никто, даже они сами. Понятно, что телепорт – штука дорогая, и позволить ее себе могут только приличные кланы. Но повод ли это для того, чтобы воспользоваться им просто так, лишь бы на халяву? Вслед за нагибаторами, размеренно и согласованно в порталы вступили участники первой группы, затем второй и третий. Нашей, четвертой, было приказано ждать, остальным тоже. Арарат заболтался с какой-то блондинкой и больше меня не отвлекал, так что я мог потратить время ожидания с пользой и порыться на форумах. Свиток телепорта стоил порядка 500 долларов. Воспользоваться им мог в принципе кто угодно, но с одним условием. Игрок может активировать портал и перенестись только в ту локацию, где до этого был. С другой стороны, воспользоваться уже открытым порталом мог любой, даже тот, кто только что начал играть. Этой возможностью частенько пользовались небогатые или просто наглые игроки. И первое время новички старательно выискивали опытных игроков со свитками телепорта, чтобы легким путем проникнуть в дальние локации. Но потом кому-то пришло в голову заманивать таким образом игроков для последующего убийства, и число желающих бесплатного сыра резко поубавилось. Особенно показательной была история, быстро разошедшаяся по сети – Несколько высокоуровневых игроков позволили группе новичков воспользоваться своим телепортом, а потом почти сутки уничтожали их на дальней локации, подстерегая каждый раз точки воскрешения. Бедолаги потом почти в течение недели добирались до безопасных мест сквозь орды высокоуровневых мобов. А уж сколько уровней они потеряли! «Четвертой группе приготовиться! – крикнул Виталик. То же самое было продублировано в чате. «Непонятно, зачем еще и голос использовать? Для невнимательных?» Вновь открылись порталы Доларнхоу. По самым скромным подсчетам, Буря Спокойствия уже потратила на телепорты пять долларов, и потратит еще как минимум столько же, чтобы переправить всех остальных. Видимо, верхушка клана всерьез рассчитывает на квест в этом городе. Секундное помутнение, и я будто проваливаюсь в пустоту, и практически наяву чувствую, как меня начинает тошнить». Легкий толчок, и вот я уже на зелёном лугу, рядом с Ларенхоу, а вокруг меня толпятся сотни других игроков. Ситуация складывается тревожная. Судя по сообщениям в чате, первой группе пришлось с боем прорываться в городские ворота. Стражники почему-то признали в них не спасителей, а агрессоров, и неожиданно атаковали – А с учетом того, что стражники НПС обладали просто огромным запасом здоровья, в трехчасовой отдых в итоге отправилась целая сотня игроков. «Интересная ситуация складывается!» Арарат вновь меня нашел и вступил в разговор. «Вот ведь прилипчивый!» «Что ты имеешь в виду?» «Как видишь, НПС в городе тоже против нас!» Ответил Арарат. «Похоже, квест серьезно усложнился. Если все жители будут так нас встречать... «Кого мы в итоге спасаем?» Тут он почему-то улыбнулся. С одной стороны, было жаль, что я не в ударном отряде. Все-таки любопытство и капелька романтизма мне тоже не чужды. С другой же, я прекрасно понимал, что первые группы выполняют самую грязную работу, уничтожая мелких мобов и разведывая обстановку, чтобы основным силам было проще. Понятно, что неизвестный монстр достанется именно нам, а вместе с этим и все возможные плюшки, но... Стало скучно, и меня потянуло на подвиги? «Ой!» — внезапно писнула какая-то девчонка и указала пальцем куда-то вверх. А в следующую секунду рвануло так, что я искренне поверил в свою полную потерю слуха. Земля затряслась, Рарат не удержался на ногах и упал как подкошенный, стоящие рядом с ним игроки повалились друг на друга». Как удалось устоять мне, я так и не понял. Наверное, чудом. То, что я увидел в следующий миг, с трудом поддавалось описанию. Что-то ударило прямо в центр толпы, образовав на недавно еще зеленом лугу выжженный и перепаханный дымящийся круг, по которому носились объятые пламенем игроки, те, кому не повезло оказаться в эпицентре. Игрок Василий Веревкин погибает. Игрок Валерия Игрина получает урон 130. Игрок... Петр Степанов, девятый, погибает. От сообщения о погибших и получивших повреждения игроках у меня даже в глазах заребило. Постепенно вернулся слух, и я начал слышать вопли, стоны и многоэтажный мат, доносившийся с разных сторон. Жрец Калим получает урон 24. Похоже, кто-то обнаружил источник атаки. Жрец Калим «Мобы теперь стали нападать, не дожидаясь, пока это сделают игроки? Вряд ли. Скорее всего, кто-то просто наткнулся на него в городе, решил, что не справится, и вывел к воротам. Заодно подставив под удар всех остальных. Жрец Калим получает урон 48. Жрец Калим получает урон 54. Жрец Калим получает урон 29. Жрец Калим получает урон 78. Сколько же у него жизней? Судя по всему, его уже окружило не меньше полусотни игроков, а вот похоже в дело вступили наиболее сильные члены отрядов. Жрец Калин получает урон 268. Жрец Калин получает урон 137. Небо прочертила дымная полоса, и что-то бесформенное и раскаленное до красна врезалось в землю. Снова оглушающий взрыв. Все валятся с ног, в том числе и я. Игрок Арарат Гарейнян получает урон 90. Игрок Дарья Салимова погибает. Вот это неожиданность. Дочка Бориса попала под удар и погибла. Италик, наверное, будет в ярости. Жрец Калим погибает. Игрок Владимир Витальевич Капитайман из клана Великие Нагибаторы получает кольцо жреца. Кольцо жильца мифический предмет. Плюс 30% к силе критического удара используются жрецами и фанатиками культа разломов. Адепты, практикующие призыв ходоков разлома во время проведения ритуала, рискуют быть убитыми. Эти скромные на вид кольца, таящие в себе огромную силу, увеличивают шанс выжить, если ходоки решат напасть на того, кто осмелился их призвать. Кто-то опять грозно выматерился, кто-то завопил от отчаяния и обиды. Причиной столь странного распределения дропа могло быть только одно – «Вот он, скотина! Один из них!» Двое латников из бури спокойствия тащили упирающегося лучника. Александр Иванович Носков, четвертый. Великие нагибаторы. «Вот уж действительно скотина! Если бы не отчество, был бы моим полным теской. Как я и предполагал, кто-то действительно напоролся на сильного противника в городе, а когда тот стал напирать, просто вывел его на толпу в надежде по улизнуть, пока другие сражаются. И этим кем-то был нагибатор Саша Носков. Один из тех, кто прыгнул в чужой портал. Они заогрели жреца Калима, а убили его члены клана Буря Спокойствия. Ценой жизни десятков своих игроков, бессильно сейчас сжимающих кулаки в реальности. Отряд Виталика спас нагибаторов, которые, в свою очередь, скрысили выпавшее с него кольцо – «Интересно, что же с ним сделают? Вряд ли этот номер 4 и его подручные будут настолько благородные, чтобы вернуть дробь. Тем более, если им повезло и досталось такое. Если честно, внушает, я бы от такого точно не отказался».